Глава 24 Воодушевленная найденным, я решила, что теперь уж точно могу не ограничивать свою чересчур буйную фантазию. И поместье отремонтирую, и крестьянам работу дам, и, может, приглашу местных лекарей жить хотя бы в крупных деревнях, построю для них отдельные дома, где они смогут и быт обустроить, и пациентов принимать. Да и школы надо бы создать, детей крестьян самых толковых грамоте обучить, дать им путевку в жизнь. А если найти свободную от вспашки и посева в землю, то и там можно что-то построить. Если не развлекательный центр, то какие-нибудь лавки с товарами. В общем, планов было уйма. И, наконец-то, на них хватало не только моего богатого воображения, но и денег. Главное – удачно избавиться от одного чересчур наглого аристократа. Постараться сделать так, чтобы он сюда больше не приезжал. Незачем мне это. Да, он мне помог, внезапно навестил вместе с личным лекарем, дал возможность поправиться быстро и без осложнений. С этим я даже не спорила. Считай, сэкономил мне не только силы, но и время. Позволил очухаться поскорей, чтобы снова заниматься делами поместья. И если он внезапно появится в поместье вновь, я обязательно поблагодарю его за столь своевременную помощь, но и только. Больше ничего он от меня не дождется. Незачем нам продолжать наше общение. Замуж за него выходить не хотелось. Да и вообще смысла в этом замужестве для меня не было. И если бы не строгие патриархальные нравы этого мира, я спокойно наслаждалась бы жизнью, прикрываясь выдуманным статусом вдовы. Хотя почему если бы? Возможно, я себя излишне накручиваю. И гость все же в очередной раз покинет поместье без всяких проблем для моей персоны. Подумаешь, столичный Франц заинтересовался провинциальной вдовой. Уверена, это ненадолго. И если не подогревать его интерес, он быстро забудет обо мне и моем частично разрушенном доме. А я уж точно отлично проживу без подобного внимания. Лезут же в голову всякие дурацкие мысли. Негромко пробормотала я, посмотрела на сундучок, оценила его размеры и хмыкнула. Тут дел по горло, а я непонятно о чем думаю. Силой воли я выкинула из головы мысли о непонятном аристократе, вытащила из сундука один из мешочков с золотыми монетами, Вернула все на место, так, чтобы незаметно было, что сундук открывали, и села обдумывать траты. В деревнях у меня жили не просто крестьяне. Многие из них, кроме пахоты, огорода и ухода за разнообразной живностью, перекрывали крыши, клали печки, занимались ткацкой работой. В общем, при желании там можно было найти специалистов разных профессий. Да тех же кузнецов, которые всегда изготовят железные изделия. Они всегда нужны в поместье. И именно услугами этих людей я и собиралась воспользоваться, возможно, даже в ближайшее время. В больших крестьянских семьях, где жило по 10-12 разнополых человек в одном доме, часто не хватало ни сил времени, а продуктов. Землю, допустим, пахали трое-четверо мужиков, хотя бы потому, что той земли у семьи было мало. Огородом и садом традиционно занимались женщины, как и многочисленные скотины. И вот часть мужиков, обычно не имеющих жен и детей, оставалась без работы. А силушка есть. И время. А приложить руки некуда. Можно пойти починить ограду себе и соседу. Но своя вроде как уже готовая, пусть и не очень качественная, но еще сезон точно простоит. А сосед живет более чем скромно. И кроме несушки, в лучшем случае, ничего тебе предложить не сможет. А то и репой откупятся. А ее в подвалах и так полно. В общем, не стоит овчинка выделки. Потому и шли такие крестьяне весной и летом в город в поисках работы, пусть и разовой. И частенько оставались там, женившись на горожанках из нижних сословий, дочерях рабочих или неудачливых купцов, которым лишние руки в торговле не помешают. Из-за этого деревни год от года пустели и нищали. Нет мужиков, некому и детей кормить. А значит, и крестьянки нанимались батрачками к кому угодно. Лишь бы родная кровиночка от голода не кричала. И тоже землей и домом не занимались. Ну и аристократы, конечно, в подобных ситуациях несли прямой убыток. Я же теперь собиралась дать работу многим таким мужикам, снабдив их живыми деньгами, на которые они на тех же ярмарках смогут накупить любых изделий для своих хозяйств. А возможно и продуктами на полгода вперед затарятся. Тем же маслом. Или крупами. Да мало ли куда деньги потратить можно. Хоть на приданное детям отложить, чтобы выгодно их женить или замуж выдать. Карандаш и бумага, перьями и чернилами я пользоваться не умела, писала карандашом с толстым черным грифелем. Лежали на туалетном столике в другом углу комнаты. Я уселась на стул возле столика, на несколько минут задумалась, а затем начала уверенно строчить список того, что было необходимо здесь и сейчас. Первое и самое главное — ремонт в комнатах для слуг. Прямо сейчас, пока нет сильных морозов. Ведь в случае чего мне некуда будет поселить никого из новеньких в поместье. Нужно выбить кладку в окнах, поставить нормальные рамы со стеклами. А для этого необходимо найти как минимум стекольщика. Ну и каменщика, штукатуры и мебельщика. Пусть и грубо сколоченная будет мебель, но она все равно нужна в тех комнатах. Не на полу же в холоде прислуги спать. Следовало обязательно залатать кусок крыши над кухней. Там в одном месте во время дождей сильно протекал чердак, и приходилось постоянно подставлять то ведра, то тазы. Нужно было улучшить условия содержания лошадей, утеплить их стойло, запасти побольше корма для них, чтобы зимой не голодали. Да и дрова для себя следовало поискать, пока лес не замело. Сухостое там должно быть прилично. Недавно совсем сильный ветер был, много веток наломал. А еще... Ещё нужны были охотники, которые смогут приносить в поместье тех же зайцев и птицу, пусть и раз в неделю. А значит, надо приказать поварихе и её помощникам переговорить с крестьянами, которые зимой ходят в лес на охоту, предложить им плату за дичь. И не забыть отправить Джека к кузнецам в деревню, набрать железных изделий, тех же ножей для кухни, ну и перековать лошадей. Да, может, у кого-то из зажиточных крестьян лишние припасы остались которыми он за определенную сумму хочет расстаться. Нам в поместье зимой они точно не помешают. В общем, теперь, с появлением денег, надо было срочно заниматься поиском специалистов, которые захотят и смогут заработать. Не так уж много времени у меня осталось до морозов и снегопадов. Следовало поспешить, как можно больше дыр залатать, в любом смысле этого слова. Записав по-быстрому то, что пришло в голову здесь и сейчас, я сделала тяжелый вздох. Если все миры одинаковы, то работников я буду искать долго. С одной стороны, деньги в хозяйстве всегда нужны. Пусть и не расплачиваться ими с соседями, а любоваться на них в кубышке. Все толк. Мало ли, для чего они могут понадобиться. С другой, обязательно скажется природная деревенская лень. Как же, это же зимой надо добраться до поместья, поработать здесь несколько дней и потом как-то вернуться домой, уже по снегу в здешней местности, наметающему крупные сугробы. Так что я сомневалась, что успею сделать хотя бы часть того, что записала. Но в любом случае надо было сначала вызвать Джека и все обсудить с ним. Только потом, узнав все тонкости того, что я задумала, я смогу отдавать четкие приказы вероятным работникам. Я позвонила в колокольчик. Едва прибежала служанка, я отдала приказ вызвать в поместье управляющего. Чем быстрее, тем лучше. Желательно уже сегодня, ближе к вечеру. Мне не терпелось начать ремонтные работы как можно скорее.